Глава 48. Выходим с Мерлин из задней калитки и бесцельно топаем по городу. Вроде план действий наметился, а все равно непонятно, что делать. Ничего конкретного никто не сказал. Отправили нас собираться и уезжать. А куда? В какую сторону, неизвестно. Еще и артефакт набеснабдили. Мэри, мы к тебе, да? Вырывает меня из задумчивости Мерлин. Полагаю, да. А потом не знаю. «У тебя вещей нет. Как ты поедешь куда-то?» «Понапридумывают затей, а осуществлять не им». Беззлобно ворчу. «Ты сама предложила сбежать». Это было не предложение, а выражение эмоционального состояния. Я никогда никуда не ездила далеко. Я понятия не имею, как люди сбегают. У меня всегда было слишком много обязанностей. «Ничего, вдвоем справимся». Мерлин берет меня за руку и ведет к дому. «Да, теперь она ведет, не я. Поменялись местами». Превратилась я в растерянную, испуганную девочку, а у Сандерса умудрилась храбриться, расписывала себе, что сама могу все решить. Ага, все. Кроме выхода из собственной зоны комфорта, которая является мой город. Или, вернее, дом. Давай к Крису, что ли, зайдем. Надо предупредить человека, что он старше надолго. Произношу, проходя мимо таверны. Мой управляющий заверяет, что все будет в лучшем виде и что волноваться мне не о чем». А еще напоминает, что мы вроде как должны были уже исчезнуть, а не ходить туда-сюда с одинаковыми указаниями. Справедливо. Совсем я расклеилась. Не живу, а словно участвую в каком-то театре абсурда и постоянно чувствую себя не в своей тарелке. Смотри, я поставила артефакт на калитку при входе в дом с парадной стороны. И еще один, где овцы пасутся. Там хороший обзор на весь участок, а я уверена, что богатство зарыто у тебя во дворе, а не спрятано в стенах. «Жаль, нам самим не дают проверить. Хотят всех злодеев поймать». Подходит ко мне Мэрилин, когда я уже полчаса как просто сижу на полу кладовой и смотрю в стену. «Вставай! Простудишься!» — кричит она. «Да, спасибо». С трудом поднимаясь на ноги, они затекли и покалывают. Что-то я совсем растерялась. Не привыкла я к такому. Я знаю только рутину. В итоге ты справляешься лучше взрослого человека, за что большой минус мне». «Адаптируешься», — машет рукой Мэрилин. «Чем старше человек, тем труднее ему учиться. Ничего не поделаешь. твои года мы назад не вернем», — она кивает, задумчиво сжимая губы. «Дядя еще старее тебя, и ничего, справляется после своего острова. Значит, и у тебя есть шанс, несмотря на преклонный возраст». «Вовсе он на меня не преклонный. тут же возмущенно выпрямляюсь. «Все со мной нормально. И я не просто сидела на полу, а прорабатывала поездку». «Да?» И что придумала? Девочка скрещивает на груди руки и смотрит скептически. Поедем сами на лошади. Я ее у Кристофа одолжила. Нам ведь надо именно сбежать. От разбойников у меня есть защита. Магию не имею, зато артефакты коплю в доме годами. Серьезно? Мэрлин поднимает вопросительно брови. Ладно, удивила. Принимаю твой план. Засветло выедем. Ночью я с тобой в потемках блуждать не буду. Если ты умеешь ездить верхом. «Это не значит, что не заблудишься в трех соснах», — договаривает и разворачивается. «Я спать. Тебе желаю того же», — бросает через плечо. «Иногда я графа понимаю, когда он ругается на свою племянницу. Это же не ребенок, а чертенок».